Винчел с крышей из замшелого шифера, которую я видел ещё стропинки. Мы подошли к дому с задней его стороны. Дверь там состояла из двух частей верхней и нижней. Верхняя часть была открыта, но внутри ничего не мог разглядеть. Краска на двери и окнах поблупилась. По правде говоря, дом выглядел старым, скучным и обветшалым. "Не так, Рокси", начал я. Ц. Я убавил звук. Итак, Рокси, это чей-то дом? Да, да, прошептала она возбуждённо. И что это так важно? Ну, да. А чего бы? Обычно люди строят дома, а не в них живут. Ты не знаешь, кто живёт в этом? Рокси сделала паузу и вздохнула, подчёркивая важность момента. И тут наше внимание привлекло какое-то движение.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 Она глянула на нас своими жёлтыми глазами, изящно спрыгнула на землю и громко мяукнула, спугнув одну из курец. А ты уже попробовал его? Э, домта, спросил я. В смысле, он сделан из янтарного пряника? Рокси гневно посмотрел на меня. Её взгляд мог бы сжечь лист бумаги. Но мне это было всё равно. Какие-то глупые выдумки.